Глава тринадцатая. Сильнее смерти, только память живых об ушедших. Я обнаружила регистрационный журнал за 2015 год за цветочным ящиком вместе с запиской, нацарапанной рукой комиссара на обороте рекламного буклета спортзала в восьмом округе Марселя. С первой страницы улыбалась девушка с телом мечты. «Большое спасибо! Я вам позвоню!» Коротко и ясно. Никаких комментариев насчет речи в честь Марижан. Ни слова о матери. Интересно, он еще далеко от Марселя или уже доехал? В котором часу он отправился в путь? Он живет у моря? Любуется им или не замечает? Подобно людям, так долго живущим бок о бок, что перестают замечать друг друга. Я открываю ворота. И тут появляются Нона и Элвис. Здороваются. «Привет, Виолетта!» Оставляют грузовичок на центральной аллее и идут переодеваться. Я слышу, как они смеются, прохаживаясь по перпендикулярным аллеям и проверяя, все ли в порядке в моем хозяйстве. Меня сопровождают кошки, крутятся в ногах, мурлычут. Сейчас на кладбище 11 мохнатых хитрюк. Пятеро принадлежат усопшим. Как мне кажется, они появились в день похорон Шарлотты Буавен, 1954-2010, Оливье Фежа, 1965-2012, Виржини Тусандье, 1928-2004, Бертрана Уитмана, 1947-2003 и Флоренс Леру. 1931-2009. У Шарлоты шерсть белая, у Оливье – черная. В Виржине – домашняя, Бартран серый, а Флоран – это кот, бело-черно-коричневый. Остальные пришли позже. Они материализуются, потом исчезают. Люди знают, что на кладбище кошек кормят и стерилизуют, поэтому подбрасывают их нам. Иногда в прямом смысле перебрасывают через стену. Имена им, по мере поступления, дает Элвис. У нас живут испанские глазки, Кентукки Рейн, Муди Блю, Лаф Ми, Тутти Фрутти и Май Ой Последнего положили к моей двери в обувной коробке из-под мужских туфель 43-го размера. Когда Нона видит вновь прибывшего малыша, Он сообщает ему условия проживания. «Предупреждаю, хозяйка кладбища специализируется на отрезании яиц». Эти слова еще ни одному животному не помешали остаться. Нона сделал специальный кошачий вход в двери моего дома, но большинство предпочитают жить в склепах. Только Май Уэй и Флоренс всегда лежат, свернувшись клубком в моей спальне. Другие провожают до площадки но не входят, как если бы Филипп Туссен все еще находился поблизости. Неужели они видят его призрак? Говорят, кошки умеют разговаривать с душами усопших. Филипп не любил животных, а я обожала с раннего детства, хотя оно было очень несладким. Большинство посетителей любят наших кошек. Многие считают, что через них ушедшие общаются с оставшимися. На могиле Мишлин Климан, 1957-2013, написано «Если рай существует, то станет для меня раем, только если я попаду туда вместе с моими собаками и кошками». Я возвращаюсь в дом. Муди Блю и Виржини следуют за мной по пятам. Открываю дверь и вижу Нона, беседующего с Гастоном и отцом Седриком о легендарной неуклюжести напарника и о том, что тот существует в режиме постоянного землетрясения. Нона вспоминает тот день, когда Гастон опрокинул посреди кладбища тачку с костями, и один череп закатился под лавку, а он этого не заметил. Нона пришлось окликнуть его. «Эй, ты потерял бильярдный шар!» В противоположность прежним кюре отец Седрик заходит ко мне каждое утро, слушает истории Нона и повторяет. «Господи, не может быть! Быть того не может! Господи, Боже ты мой!» Утром следующего дня он возвращается, забрасывает нона вопросами и хохочет, заражая нас своей веселостью. «В первую очередь меня. Я обожаю смеяться над смертью. Издевка — мое оружие в поединке с безносой. Это сбивает с нее спесь». Нона говорит отцу Седрику «ты» но называет его господин Кюре. А вот еще был случай. Мы выкопали тело, оно пролежало в могиле 70 лет и не разложилось. Можете себе представить? Проблема в том, что дыра в Ассуарии, через которую мы заталкиваем покойничков, совсем узкая. Элвис побежал за мной. Из носа у него течет, как всегда, и он говорит. «Нона, идем скорей! ну пошли же, чего стоишь?» Я спрашиваю, что случилось? А он вопит. Гастон засунул мужика. Сам знаешь, куда? Куда? Не понимаю я. Мчусь к асуарию и вижу Гастона. Болван толкает тело, а оно не входит. Черт, парни! Говорю, мы же не фашисты какие-нибудь. Отличная история, верно? Я все время рассказываю ее мэру, и он ржет. Город выдал нам баллон с газовой горелкой на тележке с четырьмя колесами для уничтожения сорняков. Ну, Элвис зажигает горелку, Гастон открывает газ. А я ему объяснял, господин Кюре, что вентиль надо поворачивать медленно. Но это же Гастон, он вечно все забывает. Элвис подносит зажигалку и... Бум! Все взлетает на воздух. Как на войне. Ладно. «Самое интересное впереди! Держитесь за стол, господин Кюре!» Они нашли выход. Нона хохочет во все горло, вытирает нос платком и продолжает. Одна женщина убирала могилу по соседству, сумочку она поставила на траву, и они, они сунули туда огонь, крянусь жизнью внука, «Господин Кюре, это правда! Сдохнуть мне, если вру!» Элвис как начал прыгать на сумочке. Огонь ведь нужно было загасить. Элвис сидит у окна с и на коленях и тихонько напевает. «Элвис, давай, расскажи господину Кюре, что в сумочке лежали очки той дамы, и ты раздавил стекла. Видели бы вы его работу, господин Кюре?» Элвис повторяет. «Гастон! Огонь! Сумка!» А старушка орет. Он погубил мои очки, погубил, погубил очки. Отец Седрик плачет от смеха. Господи, не может быть, быть того не может. Господи, Боже, ты мой. Нона Но замечает своего шефа, вскакивает, и Элвис повторяет его движение. Поменить чёрта. Прости, господин Кюре. И ты прости, Господи. Если простишь, все будет хорошо. «Привет честной компании!» Нон Но и Элвис выходят и бодро шагают к своему начальству. Могильщиков курирует Жан-Луи Дармонвиль, отвечающий за технические службы города. На моем кладбище лежит не меньше его любовниц, чем ходит по центральной улице Брансьона. А ведь он не красавчик. Время от времени Дармонвиль является погулять по аллеям. Помнит ли он всех женщин? которых сжимал в объятиях. Разглядывает ли фотографии, помнит ли имена, лица, голоса, смех, аромат. Что остается от его нелюбовей? Я ни разу не видела, чтобы он остановился у какой-нибудь могилы, задумался. Всегда только ходит и ходит. Хочет убедиться, что ни одна из его дам сердца не проговорится? У меня начальства нет. «Надо мной только мэр. Один и тот же вот уже двадцать лет. Мэра я вижу только на похоронах членов его администрации. Коммерсантов, военных и влиятельных особ. Шишек, как их называют. Однажды он хоронил друга детства и так горевал, что я его даже не узнала. Отцу Седрику тоже пора. Всего вам наилучшего, Виолетта. Благодарю за кофе и добрый юмор». Мне всегда так уютно у вас. И вам хорошего дня, Святой Отец!» Он берется за ручку двери и вдруг останавливается. «Скажите, Виолетта, вам случается сомневаться?» Я отвечаю не сразу. Взвешиваю слова. Всегда. Нужно быть осторожной. Особенно, когда общаешься с доверенным лицом Всевышнего. Последние несколько лет реже потому что нашла своё место. Здесь Святой Отец задумывается. А вот я боюсь, что не соответствую. Выслушиваю исповеди, венчаю, крещу, проповедую, преподаю катехизис. Это тяжёлая ноша, большая ответственность. Мне часто кажется, что я придаю доверие прихожан и Господа в первую очередь. Тут я не выдерживаю и бросаюсь в бой. А вы не думаете, что он первым предает людей? Отец Цедрик потрясен моим богохульством. Бог есть любовь. Тогда он точно предатель. Любовь и предательство неразделимы. Вы правда так думаете, Виолетта? Я всегда думаю, что говорю. Бог создал человека по образу и подобию своему. Он лжет. Дает отнимает, любит и предает. Бог есть всеобъемлющая любовь. Он меняется благодаря вам, благодаря нам, благодаря всем светоносным иерархам. Он чувствует и переживает все, что проживают люди, стремится к совершенству и красоте. Сомневаюсь я в себе. В нем никогда. Но почему Святой Отец? Он в прострации смотрит на меня и молчит. «Говорите, святой отец, у нас в Брансионе две исповедальни, в вашей церкви и в этой комнате. Мне много чего рассказывают». Священник печально улыбается. «Мне все сильнее хочется стать отцом. Я просыпаюсь по ночам, задыхаясь от этого желания. Сначала я принял мое чувство за гордыню, за тщеславие, но...» Он подходит к столу, машинальным движением открывает и закрывает сахарницу. Майлой трётся у его ноги. Он наклоняется, проводит ладонью по шорстке. Вы не думали взять приёмного ребёнка? Я не имею права, Виолетта. Все законы запрещают это, и земные, и небесные. Отец Седрик оборачивается, смотрит в окно на промелькнувшую мимо тень. Простите, «Что спрашиваю?» «Святой Отец, но вы были влюблены?» «Я люблю только Господа».